Монако. Основание крепости. В последние трети X века упоминаются порт и скала Монако, которые в то время были частью сеньории Латюрби. В 1075 году церковь Святой Девоты была передана сеньорами Ницы аббатству Сен-Понс. В 1078 году некоторые жители Латюрби основали в самом порту Монако еще одну церковь Святой Марии, которую они подарили епископу Ницце. В средние века Монако находилась на стыке Прованса и Молодой Генуэзской Республики в составе Священной Римской империи. В 1191 году император Генрих VI предоставил Генуе суверенитет над Монако с разрешением укрепить скалу, ее гавань и прилегающие земли. Доминик шаньелода де Себуре – французский политолог и юрист. Генуя 24 года оставляла скалу Монако без укрепления. Она занялась этим только тогда, когда смогла снова опереться на империю с приходом на престол Фридриха II. В то время, чтобы внести свой вклад в имперскую политику, она с большими затратами строила дамбу в гавани, а 6 июня 1215 года отправила в Монако одного из своих консулов, Фулька дель касселло с тремя галерами и множеством судов, груженных всевозможными материалами. Геустав Сэш, архивариус княжеского дворца Монако с 1881 по 1905 год. Важность порта Монако просто не могла не привлечь внимание Гены, стремившейся подчинить себе всю Лигурию, плюс Гена претендовала на господство на море. 6 июня 1215 года Фулька дель касселло и несколько знатных граждан отправились в торговый город Монако на трех галерах, за которыми последовали другие, нагруженные материалами, такими как дерево, известь и железо. И 10 числа того же месяца они заложили фундамент замка и остановились только после того, как построили четыре башни и ограждающую стену высотой в 37 футов. Абели-Риндю Французский историк. Республике удалось в 1162 году получить привилегии от императора Священной Римской империи Фридриха Барбароссы при условии уплаты соответствующей дани. Это прежде всего касалось господства на море. Однако Генуя преследовала более широкие цели. Уже 2 июля 1192 года республика поспешила вступить во владение. Однако уступка Монако Генуе была сделана с условием, что построенная крепость останется в распоряжении императора для военных действий, ведущихся против Прованса. После смерти Раймонда Беренгера в 1245 году его дочь Беатриса передала своему мужу Карлу Французскому, графу Анжуйскому, брату Людовика IX Святого. Графство Прованс А тот, стремясь к господству в Италии и став вождем гвельфов, повел дела с некоторыми из сеньоров, которые носили титул графов в Вентимилье. Таким образом он обеспечил себе проход в Верхний Пьемонт, который он завоевал в 1257 году. Гюстав Сэш, архивариус княжеского дворца Монако с 1881 по 1905 год. Работы стали активно продвигаться вперед, и вскоре, в середине 1215 года, были возведены четыре башни, соединенные крепостным валом, что до сих пор образует периметр Дворца Монако. Император Фридрих II, сын Генриха VI и внук Фридриха Барбароссы, подтвердил дарение Генриха VI в 1220 и 1226 годах, а граф Прованский 2 июля 1241 года отказался от своих прав на Монако. Уступив свои права Карлу Анжуйскому, графы Вентимильи нарушили свои предыдущие договоры с Генуэзской республикой, но граф Прованский и коммунно были заинтересованы в том, чтобы оставаться едиными. 22 июля 1262 года был заключен договор, который положил конец всем конфликтам. Карл сохранил приобретение, которое он сделал в графстве, в то время как за Генуей осталась Монако, к которому добавились города Рогбрюн и Вентимилья. Это новое подтверждение прав генуэзской коммуны на Монако сделало отчуждение порта и скалы окончательным. Ко времени заключения договора 1262 года прошло почти полвека с тех пор, как Фулька дель Касселла построил крепость. Постройки, возведенные в 1215 году, по-видимому, сначала сводились к частичному ограждению и башням раннего замка, но потом площадь была окружена сплошным ограждением, а вторая цитадель была возведена со стороны входа в гавань. Она получила название Шатанев, новый замок, и возвышалась над точкой высадки, в то время как Шатовье, старый замок, Перекрывал со стороны суши пологие склоны, господствовавшие над ущельем. Жилища были построены у подножия скалы для поддержки гарнизонов, а потом город стал развиваться между этими двумя крепостями. И, кстати, сейчас старый город в Монако так и называется – Скала, Лераше, из-за своего расположения на возвышенном скалистом мысе над остальной частью княжества – Это наименее населенный район княжества, в котором проживает всего чуть более 800 жителей.